Шерстяной шарф Три дня Лили и Бриджит провели в обители, помогая со стиркой, когда мать-настоятельница, наконец, призвала их к себе. Им было велено преклонить перед ней колени и поцеловать ее вытянутую руку. И она помолилась за них, попросив Бога, чтобы тот с милосердием отнесся к их врожденной греховности, греховности, которая текла в их жилах, которая могла завлечь их в дебри порока и преступности. Девочек посадили в телегу, связав им руки и ноги тряпками, чтобы они не сумели сбежать, и Томас повез их обратно в Лондон. В дороге Томас принялся насвистывать, и Лили предложила им вместе спеть что-нибудь, как пела Нелли, когда Пеги отказывалась идти сквозь заносы на пути в деревню Свейти. Но Бриджит ей ответила, что у нее нет сил на пение, что легкие ее еще полны дыма и пары из прачечной, Да и к тому же, о чем тут петь, когда впереди их ждут недели и годы безрадостной жизни? Они думали о том, что попытались сделать — дойти пешком до Болдока. И о словах матери-настоятельницы о том, что им никуда не деться от своей дурной натуры. Лилли смотрела на Бриджит, которая со связанными тонкими руками и ногами и лицом ужасно бледным под россыпью веснушек. Пуще прежнего напоминала ей птичку в неволе. И думала, что мать-настоятельница — Должно быть, ошиблась. В Бриджит Аддонелл не было греховности, а только боль, печаль и острое желание гладить пальцами мешки с кофейным зерном, томившиеся на полу в лавке инчбольдов, и беседовать с луной в тихой комнатке на чердаке. Когда Томас на время прекратил свистеть, Лили спросила. «Томас, а вы можете в благодарность за тот ужин из баранины, которую мы добыли для вас, отвезти нас в Болдок?» Томас секунду молчал. а телега, покачиваясь, всё ехала вперёд. Потом он заговорил. «Простите, девчата, но мой пони знает только эту дорогу. И если бы я вам помог, то потерял бы свою работу у сестёр, так ведь?» «Сёстры не узнают». «Ошибаетесь. У этих женщин есть дар проведения. Они, похоже, точно знают, где я и что делаю, как будто Бог дал им особый компас, понимаете?» Я и задницу почесать не могу без их ведома. Если я отвезу вас в Болдок, они об этом прознают с помощью своего компаса и выгонят меня. И что тогда со мной останется? Но послушайте-ка, знаете, что у меня в кармане?» «Нет», — сказала Лили. «Серебряный шестипенцевик», — сказала Бриджит. «Нет», — сказал Томас. «Я приберег для вас кусочек холодной баранины». «Завернул его в промасленную бумагу». «Хотите поесть?» Когда они добрались до госпиталя, их приняли и выпорли без Исподнего. Дело рук сестры Мот. Изорванные туфли их выбросили, а других на смену не дали, поэтому, несмотря на по-прежнему морозную погоду, им приходилось ходить босиком, в дырявых чулках, и мёрзлая земля до боли студила им ноги и спины, порою доводя девочек до слёз. Но плача друг друга они больше не слыхали, потому что их разлучили и наказали им больше не общаться, и по ночам им приходилось делить кровати с другими детьми, которые, бывало, дразнили Лили за недостающий палец. И для нее это было такой мукой, что она почти не спала, и в мыслях все взывало к Бриджет. Безрадостная жизнь, которую они предвидели, началась сразу же. Их окружила суровая зима. Просторный двор, где бесконечно сновали те, кто приезжал и уезжал из госпиталя, был весь в лужах, и лужи застывали в лед. И на прогулках дети скользили по нему, изобретали игры с бегом, паданием и синяками, мечтали о коньках, на которых смогли бы, кружась и рассекая лёд, выписывать нечто прекрасное под беззвучную музыку. Лили пробовала присоединиться к этим играм, но без туфель лёд обжигал ей ноги, и местами он был тонким, из него торчали острые камни и вмерзшие веточки. И как-то утром она увидела, что Бриджит сидит на льду, вцепившись в ступню и рыдает». Лили знала, что не следует к ней подходить, но, заметив кровь на земле, подбежала и опустилась на колени рядом. Кусок стекла торчал из пятки Бриджит. И кровь безостановочно текла из раны, смешиваясь с пылью и грязью с полов, по которым та ходила. Лили хотела положить ступню Бриджит к себе на колени, чтобы взглянуть, не сможет ли она вытащить стекло. И Бриджит прильнула к её руке и сказала, «Лили, помоги мне». Но тут явилась сестра Мот, обутая в крепкие черные ботинки, и, наклонившись, рывком поставила Лили на ноги и заявила, что ее ждет порка за общение с такой же грешницей, и оттолкнула ее прочь с такой силой, что та упала и разбила колени. Бриджит закричала. «Лили! Лили! Не бросай меня!» Но сестра Мот заткнула Бриджит рот рукой в перчатке и поволокла ее внутрь. хромающую и трясущуюся от рыданий, и кровь из её раны оставляла крошечные алые следы на льду, как будто здесь прошёлся волк, всё ещё вымазанный в крови своей жертвы. Орки так и не случилось. Лили ждала её. Увидев сестру Мот в коридоре, она едва сама не попросила её об этом, чтобы наказание поскорее осталось в прошлом. Однако сестра Мот отвела её в сторону и сказала, что Бриджит Адоналл попала в лечебницу с заражением крови. Она добавила, «Скорее всего, она умрет. Поэтому я решила дать тебе поблажку. Я думаю, смерть — достаточное наказание». Потом она пошла своей дорогой, а Лили осталась на месте и подумала, «Вот ведь как бывает на свете. Кто-то проходит мимо и произносит те слова, которые камнем оседают у тебя в груди». и потом уходит, а ты остаешься наедине с собой, кладешь руку себе на сердце, пытаясь сбросить этот камень, но он не двигается с места. Зима подошла к концу. Деревья, что росли вдоль ограды госпиталя, будто вспыхнули розовыми и белыми цветами, которые распустились на их серых ветвях. Была раздача обуви, и Лиле досталась пара поношенных туфель, которые прежде принадлежали девочке постарше. Ходить обуто ей было непривычно. Казалось, что она надела нечто вроде доспехов. Лили не решалась спросить у сестры Мот про Бриджит. Она убедила себя, что если Бриджит умрет, она как-нибудь это почувствует. Она начала вязать для нее шарф. Пряжа, которую ей дали, была грубой и не беленой, но в то же время толстой и прочной, и она решила, что шарф из нее получится теплый и уютный. Сероватый цвет ее напомнил Лили о Берти, и ей подумалось, что, будь у нее выбор, она предпочла бы жить не здесь, а в сарае с Бриджит Адоналл и овечкой Берти, пить из ручья, есть желтые яблоки. Возможно, там жила бы и сова со строгой белой мордой, которая приглядывала бы за ними. Но однажды она увидела, как Бриджит играет в бабки во дворе, там, где цвет облетел с деревьев и превратился в розовую пыль. Она совершенно отощала, Казалось, даже голова ее усохла, и форменный чипец корома сползал ей на глаза. Лили хотела подбежать и показать Бриджит недовязанный шарф на толстых спицах, который держала в руках, но заметила неподалеку сестру Мот, поэтому осталась там, где стояла. Был весенний ясный день. Пушистые облака проплывали над госпиталем, а высоко в голубом небе сновали чумазые от сажи лондонские птицы. Некоторое время Лили стояла, задрав голову, вспоминала ласточек, которые парили и описывали круги в небе над фермой Грачевник, и самих грачей, шумевших среди буков. Когда взгляд ее вернулся к Бриджит, она увидела, что та бросила игру в бабки и куда-то побежала. Во двор въезжал большой ветхий фургон, а надпись на ее парусиновой крыше гласила «Инчбальд и компания, продавцы Бакалеи». Бриджит бежала к нему и кричала «Мистер Инчбальд! Мистер Инчбальд!» Она прихрамывала, похоже рана в пятке по-прежнему причиняла ей боль, но торопилась как могла. Лили пошла вперед. Фургон остановился, и мужчина, мистер Инчбальд, слез скозел и едва не рухнул на землю, когда Бриджит на полной скорости врезалась в него и обхватила ручками за пояс. Мистер Инчбальд был старше, чем представлялась Лили, и сутуловат, возможно, потому, что ему приходилось постоянно нагибаться. чтобы зачерпывать кофе и пересыпать его в бумажные кульки. Но лицо мужчины, полускрытое под мятой бурой шляпой, выглядело безмятежным и добрым. Он обнял Бриджит, которая уже вовсю ревела, но не посмотрел на нее и не заговорил с ней. Его взгляд блуждал по двору, словно ища того, кто сможет ему помочь. Лили увидела, что сестра Мот не шевелится и только наблюдает за происходящим, закусив губы своими плохими зубами. Так что Лили... зажала вязание подмышкой и решительно зашагала к Бриджит и мистеру Инчбальду. Сестра Мот по-прежнему стояла, как истукан. Поэтому Лили шла и шла, и, уже будучи вблизи фургона, услышала, как Бриджит говорит. «Заберите меня домой, мистер Инчбальд. Я хочу домой». Мистер Инчбальд пытался высвободиться из цепких ручек Бриджит, но она крепко держалась за него и верещала. «Пустите меня в фургон! Пожалуйста!» «Я хочу уехать домой в Болбек и никогда больше сюда не возвращаться!» Он, наконец, сумел оторвать от себя ее руки. Наклонился, его потрепанная шляпа отбрасывала тень ей на лицо и сказал, «Послушай меня, Бриджит, послушай». Бриджит прекратила плакать, но не могла умерить всхлипы, которые всегда приходят после бурных слез. Мистер Инчбольд нежно коснулся ее щеки и сказал, «Ты знаешь правила, Бриджит. Я был бы счастлив увести тебя с собой. Ты никогда не доставляла нам тревог и бед. Но я не могу». «Прошу вас», — снова заревела Бриджит. «Я пыталась отсюда сбежать, добраться до Болдока, но не нашла дорогу, и меня отправили обратно, и нас выпороли». Бриджит снова разразилась рыданиями. Мистер Инчбольд опять принялся искать глазами того, кто смог бы ему помочь, поэтому Лили. подошла к нему и сказала. «Я Лили, подруга Бриджит. Она рассказала мне про вашу лавку и как вы записываете покупки на счет и про свою комнату, откуда она видела луну. И я думаю, вам нужно увести ее домой, потому что мы здесь несчастливы». Мистер Инчбольд тяжело вздохнул и сказал. «Я не могу этого сделать, дорогая. Закон превыше всего. Я объяснил все это Бриджит перед тем, как она покинула наш дом». Спустя шесть лет мы были обязаны возвратить ее сюда. «Вы можете просто пустить ее в свой фургон», — сказала Лили. «И уехать прочь, и никто не станет за вами гнаться, потому что никому нет до нас дела». «Уверен, что есть. Здешние попечители — хорошие люди. Это богоугодное место». «Но здесь нет мешков с кофе и глазированных яблок». «Помилуйте, неужто в этом все дело?» сказал мистер Инчбольд. «В сравнении с детьми, которые метут перекрёстки, чистят дымоходы, торгуют спичками, вы в раю? Вам с Бриджит следовало бы проявить благодарность?» «Здесь порют. А после того, как мы попытались сбежать, у нас забрали обувь». «Да», — сказала Бриджит, «у нас забрали обувь, и в пятку мне вошло стекло, и я едва не умерла от этого». «Печально это слышать, Бриджит. Но ты не умерла?» И ты должна жить дальше. Прошлой жизни уже не вернуть. Я хочу в прошлую жизнь. Я понимаю, но такое невозможно. Я здесь, чтобы забрать еще одно дитя. На сей раз это будет мальчик. В фургоне у меня готова для него корзинка. Тут Бриджит замолчала. Она уставилась на мистера Инчболда, и Лили тоже уставилась на него. Но обе понимали, что обсуждать здесь больше нечего. Нелли Бак ушла из госпиталя с новорождённым мальчиком, которого закутала в вязаные Лили. А сейчас и мистер Инчбольд приехал за новым приёмным ребёнком. Таков был закон. Заметив оторопь и горечь на их лицах, мистер Инчбольд стащил с макушки свою старую заношенную шляпу и прижал её к сердцу. «Мне очень жаль», — пробормотал он. «Ты хорошая девочка, Бриджит. Лучше всех». Но что я могу поделать? Видимо, для того чтобы покончить с этим вопросом, сестра Мот наконец-то подошла к Бриджит и, развернув ее за плечи, подтолкнула ее ко входу в госпиталь. Лили пошла следом и, несмотря на запрет на общение с подругой, продемонстрировала ей шарф, который вязала, и сказала: «Видишь, Бриджит, я вяжу его для тебя. И когда придет зима?» Сестра Мот фыркнула и перебила ее. «Ты нарушаешь правила, Лили Мортимер. Мне что, наказать тебя?» «Нет», — ответила Лили. «Я сказала всего пару слов. Не то, чтобы я с ней общалась. Я лишь хотела, чтобы Бриджит увидела шарф». Она протянула той шарф, и Бриджит с нежностью потрогала его. Слезы бежали по ее щекам, катились по коричневым веснушкам. «Можешь сделать его подлиннее?» — попросила она. «Чтобы в морозы было теплее?» «Да». Сестра Мот отдернула руку Бриджит от шарфа. «Не знаю, что это вы тут устроили, если не общение», — сказала она. «Уйди, мисс негодница, иначе тебя ждет сама знаешь что». Лили стояла и смотрела, как Бриджит и сестра Мот уходят прочь. Она оглянулась на фургон мистера Инчбальда и на долю секунды представила, как тайком забирается в него и едет в Болдок, как укачивает нового младенца, пока тот не уснет, как прибывает в лавку, чтобы пересчитывать кульки с манной крупой и рисом, и карамельки в банке, словно она Джеймс Бак, который пересчитывал всё-всё на свете, включая девять пальцев на её ногах. Но она знала, что необдуманные побеги из госпиталя для найденышей остались в прошлом. Да и к тому же лавка была райским местом для Бриджит, а не для неё. Отправившись туда, Она бы всё равно, что обокрала ту, которую любила. Она перевела взгляд на шарф. Она надеялась, что ей удастся выпросить достаточно пряжи, чтобы связать шарф длиннее обычного, и Бриджит будет в нём тепло. Лили везде носила шарф с собой, боясь, что кто-нибудь его утащит. Она вязала его в каждую свободную минуту, когда руки её не были заняты каким-нибудь заданием, пока шарф не достиг длины от изголовья до изножья её железной кровати. Она вязала дальше. Она знала, что длины кровати недостаточно. Она думала о том, как меняются времена года и как медленно одно перетекает в следующее. Но как, в конце концов, всегда приходит зима? Шарф перепачкался в пыли, и на нём появились пятна грязи. Но она понимала, что со временем тоже происходит совсем на свете, поэтому не огорчалась и думала, что не огорчится и бриджет. Важны были лишь долгие часы, которые она провела над этим шарфом, и то, что риджет будет знать, по теплоте его, по запаху, напоминавшему о Берти, что дружба их живёт, пусть даже им нельзя заговорить друг с другом или, смеясь, лежать рядом в вымокшей постели. К разгару лета шарф был закончен. Лили попросила одного из мальчиков, работавших за ткацким станком, измерить его, и тот сообщил ей «С ума сойти!» «Да он длиной 17 футов и 3 дюйма!» Стараясь очистить шарф, она всё тёрла и тёрла его щёткой, пока не начала задыхаться от жёстких волокон шерсти. Аккуратно закрыв петли, она украсила концы шарфа особым швом, который наложила алой нитью, как тех солдат, которых она вышивала на ферме «Грачевник». Затем она свернула шарф в моток и попросила разрешения навестить Бриджит, которая опять была в лечебнице, на сей раз не с заражением крови, а с тем, что доктора называли воспалением мозга. Но что на самом деле было просто помрачением души, провалом в уныние, для чего, как твердо заявили доктора, нет совершенно никаких причин. В лечебнице Бриджит не лежала в кровати, как тяжело больная, а сидела у окна, разглядывая двор и зазубренные кромки крыш вдалеке. «Помнишь, какими черными нам показались туман и дымка», когда мы выбрались из той телеги с чаем?» — спросила она. «Я тут подумала», — сказала Лили. «Я могу попробовать написать еще одно письмо Нелли, и в нем скажу, что если я смогу вернуться на ферму Грачевник, то привезу тебя с собой, и ты сможешь нам помогать собирать камни». «Слишком поздно», — сказала Бриджит. «О чем ты говоришь? Я побуду здесь, а потом умру». Лили протянула ей шарф. «Смотри», — сказала она, — «я связала очень длинный. Ты сможешь обмотаться им несколько раз». Бриджит взяла шарф и развернула его, и он растянулся по больничному полу во всю свою впечатляющую длину. Бриджит изумленно уставилась на него. «Сколько тут петель?» — спросила она. «Я не знаю», — сказала Лили. «Тысячи. Столько же, сколько злых слов вылетает изо рта сестры Мот. Или даже больше. На лице Бриджит появилась тусклая улыбка. «Я скучаю по тебе, Лили», — сказала она. Лили подошла к ней и обняла ее, и поцеловала в макушку, снова обритую и свободную от местного чипца. Бриджит прижалась к ней и положила голову к ней на грудь. «Так бы и уснула. Запросто», — сказала она. Лили пустили к Бриджит совсем ненадолго, и вскоре пришла сестра Мот, и, показав на шарф, Заявила. «Да это просто половая тряпка. Тебе пора на выход, Лили, иначе тебя ждут наказания, и на сей раз они будут куда строже». На следующий день Лили вызвали к капилану. У него был добрый голос, и двигался он медленно и осторожно. Он предложил Лили сесть в большое кресло, и она послушалась его, и, болтая в воздухе ногами, не достававшими до пола, ждала, когда он заговорит. Он сообщил ей, что Бриджит Адонал мертва. Она умерла в свой восьмой день рождения. «Увы, это одна из тех смертей, от которых Господь наш приходит в гнев, поэтому обсуждать мы ее долго не будем, и на Святой Земле похоронить ее не сможем. Но я решил, что тебе, как ее подруге, следует знать, что произошло», — сказал он. Лили ничего не отвечала. Из ее разума исчезли все слова — Она только смотрела на Капеллана и разглядывала его серую шею над белым воротничком. И нечто в этой серости, похожее на яйцо и ходившее вверх-вниз, когда он говорил. «Она повесилась», — сказал Капеллан. Она пошла в ткацкую мастерскую, забралась на стул и привязала один конец длинного шарфа к раме станка, а другой затянула на шее. Потом она отпихнула стул. К сожалению, та вязаная вещь оказалась недостаточно плотной, чтобы сломать ей шею, но задохнулась она очень быстро. Мы молимся в надежде, что она не сильно мучилась. или больше не могла смотреть на Капилана. Было что-то в его бледной сухости, от чего ей стало тошно. Она опустила взгляд на свои руки и осознала, какими вялыми и розовыми и бесполезными они были, не занятые спицами и пряжей. Она все думала о том, как те часы, что она провела, трудясь над шарфом, приносили ей тупое умиротворение, которого хватило на сотню дней и даже больше, и как за эти считанные минуты, рядом с капелланом, это умиротворение растворилось в воздухе.